13. Бегство святого семейства, плавание матери и младенца Юэфэя через большое озеро в Чане – это плавание Марии и Иисуса на корабле через Черное море в Крым из Царьграда. В книге «Христос родился в Крыму», там же умерла Богородица, главы 4-5, мы показали, что бегство святого семейства в Египет – это плавание на корабле из Царьграда в Крым а затем оттуда – бегство в Центральную Русь, которую Библия именовала Египтом. Отправившись из Царьграда Святое Семейство, перед этим и евангельские волхвы после визита к Ироду, ведомые полярной звездой, попали в итоге на мыс Фиолент в Крыму. Рисунок 1.48. «Смотри рисунок 1.48». Отправившись из Царьграда по Черному морю, святое семейство, евангельские волхвы и солдаты царя Ирода, ведомые полярной звездой, попадали в итоге, вследствие специфических течений в Черном море, именно на мыс Фиолент, Вифлеем, Крыму. Затем в Крым тем же путем через Черное море отправились и солдаты Ирода, выполнявшие его приказ перебить всех вифлеемских младенцев. Вифлеем — это слегка искаженное название крымского мыса Фиолент. Мы уже неоднократно сталкивались с тем, что старинные авторы, описывая плавание святого семейства через Черное море, говорили то о корабле, то о бочке, то о сундуке и тому подобном. Мы обсуждали русские сказания вроде сказки о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина, где царица сыном переправляется через море в закрытой бочке, В персидской версии, о которой мы расскажем в главе 2, драгоценный Селим Иисус сообщает даже размеры плавающего сундука, в котором он пересекает море. Так что, скорее всего, и в китайском сказании мы сейчас увидим плавание матери с сыном через море в бочке или сундуке. А наш прогноз полностью оправдывается. Монах-волх, пришедший поклониться младенцу Юэфэю, Собирается уходить, при этом он дарит младенцу знак пророчества, оказавшееся, как вскоре, выяснилось, весьма ценным. Он поднялся с места и неторопливо зашагал к выходу. Вдруг ему в глаза бросились два больших глиняных чана. Юэхэ, отец Юэфэя, примечание автора, купил их совсем недавно для золотых рыбок и еще не успел наполнить водой. Прекрасные чины! одобрительно заметил монах. Начертав в воздухе магический знак над одним из чинов и пробормотав заклинание, Даос отправился дальше. Хозяин проводил его до ворот. «Люди, ушедшие от мирской суеты, не привыкли обманывать», — сказал вдруг монах. «Я хотел бы предупредить вас еще об одном. Если в течение трех дней ваш сын будет спокоен, значит, все обойдется благополучно». Если же он чего-нибудь испугается, посадите его с матерью в чан, который стоит слева, и жизнь их будет спасена. Запомните мои слова. Монах поклонился и исчез за воротами. Один. После этого происходит уже описанная нами выше сцена, когда некий опасный человек, царь Ирод, напугал младенца Юэфея и Иисуса. Далее, а тем временем Юэха. Отец, примечание автора, тщетно пытался успокоить ребенка, и вдруг ему вспомнились слова монаха «Если на третий день мальчик чего-нибудь испугается, посадите его с матерью в чан». Юэхэ торопливо укутал сына и велел служанке постелить ковер на дно чана. Едва мать с ребенком забралась в чан, как раздался ужасающий грохот, и во двор хлынула вода. Она постепенно поднималась, и вскоре на месте усадьбы образовалось огромное озеро. Многие жители утонули. Юэхэ плыл, держась рукой за Крайчана. Жена его громко причитала. «Что же теперь с нами будет?» «Жена!» — строго оборвал ее. «Юэхэ!» «От судьбы не уйдешь. Поручаю тебе сына. Сбереги его, пусть не оборвется наш род, Юэ!» «Ради него я без сожаления жертвую жизнью!» Пальцы его рожались, послышался всплеск, течение подхватило старика и увлекло прочь. Чан с Юэфэем и его матерью река унесла в уезд Найхуан, области Дамин, в Хэбэе. Была в этом уезде небольшая деревушка Целинь Цунь. в ней жил известный богач Ван Мин. Перед этим богачу приснился удивительный сон. Вспыхнуло пламя, озарившее весь небосвод. Как мы уже отмечали, это была Вифлеемская звезда. Богач захотел понять, что значит сон. Его слуга, открыв книгу, полный толкователь снов, восхищенно объяснил. «Поздравляю вас, господин!» — радостно воскликнул Ван Ань. «Пламя предвещает встречу». С выдающимся человеком. Ван Мин, богач примечание автора, подумал Странно, с каким выдающимся человеком можно встретиться в нашем Захолустье. Вдруг с улицы донеслись крики Ван Ань, слуга, примечание автора, пойди узнай, что случилось, приказал Ван Мин слуге. Тот не заставил себя долго просить и бросился за ворота. Вскоре он вернулся возбужденный. «Где-то в верховьях реки наводнение и течением принесло к нам уйму добра». Ван Мин неторопливо поднялся и, сопровождаемый Ван Аньем, отправился к реке. Его соседи уже бегали у самой воды и вытаскивали то, что волны прибивали к берегу. Вдруг Ван Ань заметил вдали большой темный предмет. Коршуны кружились над ним стаей. Коршуны — это солдаты Ирода, желающие убить Иисуса. От них удалось спастись. Примечание автора. «Взгляните, господин!» — воскликнул слуга. «Где это видно, чтобы коршуны собирались стаями?» Ван Мину это тоже показалось удивительным. Вскоре волны прибили странный предмет к берегу. Это был огромный чан, в котором сидела женщина, прижимающая к груди младенца. Ван Ань подбежал к Чану, отогнал Коршунов и крикнул хозяину. «Господин, вот вам и выдающийся человек!» «Выдающийся человек?» — хмыкнул Ван Мин. «Это просто пожилая женщина. У нее на руках ребенок, — не уступал Ван Ань. И он спасся, несмотря на то, что ему грозила такая опасность. Еще древние утверждали. Счастлив тот, кто выходит из беды невредимым, а коршуны, охранявшие мальчика. Эти приметы говорят о том, что когда он вырастет, то станет великим сановником. Неужели вы еще сомневаетесь? Из каких мест принесла река этот Чан, — думал между тем Ван Мин, и, наклонившись над женщиной, спросил, — Почтенная, откуда вы родом? Как вас зовут? Ответа не последовало. Он не знал, что женщина родила всего три дня тому назад и была еще очень слаба. К тому же бедняжка страшно переволновалась, пока разбушевавшаяся река кружила и шуряла чан, и поэтому впала в полузабытье. Ван Мин послал слугу в ближайший дом за горячей водой. Женщина напилась и ответила: из синджоу там у моего мужа была усадьба. Случилось наводнение, имущество наше погибло, а мужа унесло течением. Не знаю, жив ли он, но мне, видимо, не суждено было погибнуть. Мы с сыном сели в этот чан, и река принесла нас сюда. Госпожа Юэ горько зарыдала, Ван Мин как мог ее утешал. «Не представляю, как вы могли сюда доплыть», — удивлялся он, «ведь Сян очень далеко отсюда». 1. Итак, что же мы узнали? Младенец Юэфэй и его родители напуганы. Это отражение испуга святого семейства из-за попытки царя Ирода убить Иисуса. Китайское сказание говорит, что неожиданно нахлынуло наводнение, погубившее многих местных жителей. Вероятно, это и есть отражение избиения младенцев в Вифлиеме. Отец Юфея. Сажает жену и младенца в большой Чан. Чан оказывается в огромном, нахлынувшем озере, и течение уносит его вдаль. На рисунке 1.49 показана современная китайская картинка на эту тему. Как потом выясняется, Чан проплыл большое расстояние по воде. Это отражение плавания святого семейства через Черное море на корабле. Китайцы назвали корабль «большим чаном». Смотри рисунок 1.49. Современное китайское изображение плавания матери Йоэфэя и младенца в чане по морю. В другом месте огромным чаном, смотри выше. Слово «чан» вставили либо по ошибке, либо намеренно, специально затушевывая суддела. Мария Богородица родила Иисуса в Крыму на Фиоленте, в пещере Рождества. Потом она с юным Иисусом прибыла в Царьград, равно Иерусалим. И затем они отсюда отправились в плавание по Черному морю, спасаясь от царя Ирода. Это и есть бегство святого семейства. Отец Юэфэя покидает жену и ребенка. Сказание говорит, что его уносит течение. Жена не знает, жив он или нет, это отражение того обстоятельства, что Иосиф, муж Марии, покидает ее и Иисуса и уходит в другие края, смотри выше, И 307, страница 212. Стая коршунов, которые велись начаном и матерью, сыном Йафэем, это отражение солдат Ирода, которые охотились за Иисусом, чтобы убить Его. Где это видано, чтобы Коршуны собирались стаями, восклицает Ван Ань. При этом китайское сказание подчеркивает, что Юэфэй избежал большой опасности. Стая Коршунов была отогнана. Это отражение спасения юного Иисуса от преследования воинов-царя Ирода. Недаром сказано, что селению, к которому пристал Чанс Юэфэем, Повезло в том смысле, что сюда прибыл выдающийся человек. Снова, кстати, упомянута вспышка сверхновой звезды около 1152 года, то есть Вифлеемской звезды. В дальнейшем сказано, что UFA прославится на тысячу лет, 7. Это прекрасно согласуется с местом Андроника Христа в истории и с глобальной ролью христианства.